Колдун потрогал радужный мостик. Тот пружинил и пах медом. Тогда старик осторожно забрался на радугу и пошел вверх, сквозь стену, ночь и дождь. «Ну-ну», — повторил кот, свернулся клубочком так, чтобы наружу смотрел один глаз и стал ждать. А колдун шел по мосту. Идти было тяжело, он быстро промок. Далеко внизу горели редкие огоньки в городских высотках, но вскоре их скрыли тучи. Молнии били вокруг, оглушительно грохотал гром. Радужный мост дрожал и изгибался, будто хотел сбросить колдуна вниз. Он шел. Потом гром стал греметь все тише и тише, все дальше и дальше. Молнии слабыми искрами мельтешили внизу. Откуда-то сверху палился солнечный свет, и колдун опустил лицо. А мост уперся в радугу и растворился в ней. Колдун осторожно вышел на радугу. Казалось, она занимала небо от края и до края. Только выше было еще что-то, но колдун предусмотрительно не поднимал глаз. Он осмотрелся очень-очень осторожно. Если бы не радуга под ногами, он бы подумал, что стоит в лесу. Высокая зеленая трава, тенистые деревья, журчащие ручьи, пахло медом и свежей водой. Колдун сел под деревом и стал ждать. Откуда-то из кустов выбежал большой черный пес. Замер удивленный. Подошел к старику, лизнул его руку. Колдун потрепал пса за уши. Тот еще раз лизнул его и убежал. Колдун ждал. Прошел, может быть, целый час. Послышался шум, частое дыхание, и к колдуну бросился маленький рыжий пес. «Хозяин — Хозяин! — пролаял пес, тычаясь в его руки. — Хозяин, ты пришел! Колдун обнял собаку, которая была у него давным-давно, в детстве, которая бывает даже у колдунов. Зарылся лицом в собачью шерсть, и из его глаз потекли слезы. — Да! — — еле выговорил он. — Я пришел. — Почему тебя не было так долго? — спросил пес. — Ты ведь стал таким умным. Даже можешь подняться на радугу. Я знаю. А почему ты больше никогда не держал собак? Неужели ты нас больше не любишь? — Я стал колдуном, — ответил старик, гладя пса. — Колдуну не положено держать собаку. Прости. К тому же я понимал, что на радугу меня пустят лишь один раз. А я знал — что однажды мне надо будет прийти туда, куда уходят все собаки. Видишь ли, я умный колдун. — Ты самый умный хозяин! — собака ткнулась в его щеки, слизывая слезы. — Ты ведь пришел за мной? — Сегодня ночью я умру, — промолвил колдун. — Никто и ничто в целом мире этого не изменит. — Ты придешь ко мне на радугу! Робко задал вопрос пёс. Колдун молчал. «Или мне можно будет прийти к тебе?» «О!» — колдун засмеялся. «Не стоит. Я уверен, тебе не понравится. Там обещает быть слишком жарко. Хозяин, этим вечером у одного мальчишки из нашего города погибла собака», — сказал колдун. «Её сбила машина. Найди её». Я отведу ее назад. — И она будет с хозяином? Колдун кивнул. — Я найду, — пообещал маленький рыжий пес. — Сейчас, только погладь меня еще раз. Колдун погладил своего пса. — А мне можно будет пойти за вами следом? — попросил пес. — Мне не унести вас обоих, — сказал колдун, — а мы пойдем сквозь грозу. Ты же всегда боялся грома, помнишь? Иди. Будь хорошей собакой. Иди, у меня совсем мало времени. Через два часа маленький мальчик, проплакавший всю эту ночь, задремал и тут же проснулся. Холодный мокрый нос ткнулся в его лицо. Паренек обнял свою собаку, пахнущую грозой и почему-то медом. Окно было открыто, грохотала гроза, и струи дождя летели в комнату. Странная туманная радуга мерцала снаружи. — Твою собаку всего лишь контузило ударом, — произнес кто-то, стоящий у постели мальчика. Она отлежалась и прибежала домой. «Понимаешь — Понимаешь? Мальчик закивал. — Пусть так. — Твои родители, не беспокойся, они тоже с этим согласятся, — заверил колдун. Подошел к карнизу и шагнул на остатки радужного моста, выцветшие истончившиеся. Пропали красный и оранжевый, синий и фиолетовый цвета. Но мост еще держался. Старик устало пошел по воздуху дальше. Парнишка за его спиной крепче обнял свою собаку и уснул. Колдун медленно добрел до своего дома. Прошел сквозь закрытое окно. Где-то за горизонтом готовилось взойти солнце. — Хитрый? — спросил Фрок. Кот сидел у магического кристалла, раскачивая его лапой. — Приготовил все напоследок. Невинная душа, ребенок, горе, умерший пес. Хитрый. И как это ты причинил горе себе? Колдун посмотрел в глаза кота, и тот осекся, замолчал. «Я выполнил условия», — заявил колдун. «Передашь тому, кому служишь. Моя душа свободна». Он лег на черной простыни и закрыл глаза. Последние капли драконьей крови выцветали в его глазах. Далеко за тучами вспыхнула желтая корона встающего солнца. «Мяу!» — заорал кот возмущенно. Прыгнул на постель. «Обманул! Обманул? Думаешь, обманул! Ничего личного, но понимаешь ли, девять жизней надо отрабатывать!» На мягких лапках кот подошел к лицу колдуна и улегся ему на шею. Старик захрипел. Кот смущенно улыбнулся и протянул лапку к его рту. Из бархатных подушечек выскользнули кривые желтые когти. — Ничего личного, — виновата, — повторил кот. — Но девять жизней... В эту секунду последние остатки моста, зеленые, будто луга радуги, вспыхнули и растаяли дымком. И одновременно разбив стекло, в комнату кубарем вкатилась маленькая рыжая собачка, мокрая, дрожащая и очень, очень сосредоточенная. — Мяу! Растерянно вякнула черная тварь на шее колдуна. В следующую секунду собачьи челюсти сжались на ее шее, встряхнули и отшвырнули прочь. — Ничего личного, — сказал пес, — но у меня одна жизнь. Он вытянулся на постели и лизнул соленое от слез лицо колдуна. Тучи на миг раступились, и в глаза колдуну ударил солнечный луч. Колдун зажмурился... Пальцы его, что было сил, вцепились в черные простыни. Но свет все бил и бил колдуну в веки. Тогда он открыл глаза. Пес что-то пролаял, и колдун понял, что больше не слышит в лае слов. Но так как он был умным человеком, то встал и пошел на кухню варить овсяную кашу с сосисками. А маленький рыжий пес в ожидании завтрака остался лежать на теплой постели, как и положено умному псу.